Глава тридцать седьмая. Июль, тысяча семьсот шестьдесят девятый год. Оксли. Не в силах лежать дольше, Мэри поднялась с первыми лучами солнца, быстро полоснула лицо и начала тщательно одеваться. Застегнула корсет поверх нижней рубашки, затянула корсаж потуже на талии, старательно расправляя складки юбки, немного помявшейся в дорожном сундуке. Пристегнув рукава, Мэри уложила волосы, закрепив шпильками под шляпкой. морщися от её старомодного фасона и потрёпанных полей. Желудок скрутило в тугой узел, и она вряд ли смогла бы проглотить хоть кусочек завтрака, но, спустившись в общий зал, всё же сделала несколько глотков предложенного чая. Из-за раннего времени внизу было тихо. За столами сидело всего несколько других гостей. Заставив себя отпить ещё немного, она ждала, когда пробьют часы. С восьмым ударом Мэри поняла, что больше не выдержит. поднялась наверх за вторым отрезом сотканным бриджетонил и вышла. Мэри шла по главной улице с решительным выражением, контрастировавшим с бунтующим желудком. Был базарный день, и в центре улицы разместились латки со всевозможными товарами, так что она держалась ближе к домам, обходя цветочников и пекарей, латки с сырами и молоком, прилавки с корзинами яиц и речной рыбой. Дойдя до обитой железом двери дома торговца шёлком, она, не дав себе времени на раздумья, Твёрдо постучала. Сначала никакой реакции не последовало, но после второго стука послышались шаги. Ей открыла молоденькая горничная с необычным шрамом у глаза. Мы закрыты ещё час или больше. Если вы за тканью, сообщила она с мягким южным выговором. Нет, нет. Я пришла к Патрику Холлендеру. Это же его лавка, верно? Девушка кивнула. Да, но боюсь, его нет. Мэри не могла поверить своим ушам. Она даже мысли не допускала, что может его не застать, и была уверена, что сможет всё выяснить уже этим утром. В отчаянии она подумала о прекрасном матушке на Мажирелье в руках халчного ростовщика. Он отбыл 2 дня назад, добавила горничная. Но я приехала из Лондона. Мэри уже была не в силах сдержать отчаяние. Сделав над собой усилие, она взяла себя в руки. пытаясь придать мыслям хотя бы подобие порядка. Меня зовут Мэрилуиза Стивенсон. Горничная, лишь не понимающе взглянула на неё. Она ждал вас? Мы работаем вместе. По крайней мере, кивнула она на принесённый с собой свёрток. Меня так заверили. Мэри говорила гораздо громче, чем собиралась, и горничная бросила взгляд на улицу за неё, где некоторые прохожие уже с любопытством посматривали в их сторону. Он должен был получить посылку с моим первым узором из фиалетовых цветов. В глазах горничной мелькнул испуг. Вам лучше зайти. Я спрошу госпожу, что можно сделать. Она провела Мэри по лестнице в малую гостиную, где в камине ярко горел огонь. Вам придётся немного подождать. Миссис Холлендер ещё не вставала, а она несколько нездорова. Горничная смущённо умолкла, и Мэри со всей ясностью ощутила неуместность своего визита. Деловые визиты в такой час были совершенно неприемлемы. Женщины её положения, какую бы нужду они ни испытывали, не позволяют себе приходить без предупреждения. "Возможно, я могла бы", начала она, но было уже поздно, так как горничная вышла. Мэри аккуратно положила свёрток на кушетку, сняла обёртку и развернула шёлк. Огляделась вокруг, заметив роскошные занавески на окне и толстый турецкий ковёр под ногами. Патрик Холлендер был определённо человеком состоятельным, и от того, что живёт с такими удобствами, он посмел так бессердечно нарушить свои обязательства по отношению к ней. Прежний гнев вновь вспыхнул в душе, утверждая её в своём намерении. Когда в комнату вошла миссис Холлендер, Мэри увидела, что она ждёт ребёнка. Расшитый корсаж не мог скрыть увеличившегося живота. Прошу прощения за столь ранний визит, начала она, поднимаясь на ноги. Не стоит Мне было крайне любопытно познакомиться с создателем такого чарующего шёлка, ответила Кэролайн, опускаясь на кушетку и приглашая Мэри сделать то же самое. Как я поняла из слов горничной, узор с беладонной ваш? Мэри кивнула. Рада слышать, что вы его получили. Так как от мистера Холлендера не было никаких вестей по поводу оплаты моей работы и труда ткача, я также привезла второй отрез. вытканный по его поручению. Да, я вижу. Каролин потянулась к шёлку, её изящные ручки погладили блестящую поверхность. И желаю оставить себе и его тоже. Джерримайя, наш служащий, оплатит вашу работу. Я ему передам. Мэри позволила себе чуть улыбнуться, и сведённые от напряжения плечи немного расслабились. Возможно, теперь, когда я ей дала слово сама миссис Холлендер, к ней отнесутся справедливо. Весьма рада это слышать. Однако за первый отрез шёлка я платы не получила, и этот вопрос не решён. Мэри не нравилось говорить о деньгах с дамой такого происхождения, как миссис Холлендер, особенно в её деликатном положении, но она не отступилась, несмотря на чувствительный для обеих вопрос, так как о возвращении в Спитлфилд с пустыми руками ей помыслить было невозможно. Боюсь, в этом я посодействовать не могу. ответила хозяйка дома, так как о ваших договоренностях с моим супругом мне неизвестно, вам придется дождаться его возвращения. Он отправился в Девизис, как я полагаю, за Казимиром и Драгетом. Возможно, вы зайдете завтра. Прикрыв рот нежной ручкой, она подавила зевок, и Мэри стало ясно, что ее присутствие становилось нежелательным. Ей не оставалось ничего другого, как взять плату за шелк, которую она привезла сейчас. и дожидаться мистера Холлендера. Мэрри вышла из особняка с банковским билетом и горстью guineas в кармане в оплату за шёлк. И хотя она старалась договориться о наилучших условиях как можно тактичнее и не настаивать, ей заплатили справедливую сумму, и Мэрри была довольна. Эти деньги помогут выкупить ожерелье и оплатить ещё несколько дней в гостинице, так как она была решительно настроена поговорить с Патриком Холлендером про дела в такой путь до Оксли, она не собиралась уезжать. лишь частично добившись цели. Мэри хотела лично увидеть его, выяснить, почему он нарушил их договорённости. Когда Роуэн вновь зашла в малую гостиную, её взгляд тут же привлекла распростёртая на кушетке ткань. Бледный шёлк мягко поблёскивал, будто вбрав в себя весь свет в комнате, притягивая взгляд своей неотразимой красотой. Этот узор уже не вызывал тех дурных предчувствий, как первый. Вовсе наоборот. Изысканный узор из полевых цветов наполнял сердце радостью. Исключительная красота, не правда ли? произнесла Кэролайн. Она очень талантливая женщина. Роуин кивнула, соглашаясь. Оказавшись на улице, Мэри отнюдь не собиралась немедленно возвращаться на постоялый двор. Было ещё довольно рано, и она решила осмотреть окрестности, неторопливо направившись по главной улице и дальше из города, где камням мостовой уступали место грунтовой тропе. В долине Йова в опасной близости несла свои воды стремительная река, предостерегая ни о чём не подозревающих путешественников. Вскоре Мэри увидела мельницу, чьи широкие лопасти приводили в движение бурный поток. Грохот механизма и воды оглушал, но Мэри, как заворожённая, смотрела на стремнину. Через какое-то время она повернулась, чтобы вернуться в город, и так и замерла, увидев прямо перед собой девушку. "Ой!" воскликнула она, уверенная, что была здесь одна. Ты из дома торговца? Ты специально пошла за мной? Горничная ничего не ответила. Это не может быть простым совпадением, что мы так столкнулись. Роуэн сделала книксен. Прошу прощения, госпожа, но дело в том, что ткань, тот первый узор. Я видела, как её принесли. Помедлив, она продолжила. Я хотела предупредить вас. Дело в том, что в этих растениях скрыта тёмная магия. использовать их без нужных знаний к несчастью это просто узор на ткани фыркнула Мэри какой может быть вред тому кто ее наденет госпоже Холандер она явно очень понравилась и кто ты такая простая горничная чтобы подвергать ее слова сомнению украдкой оглянувшись Роуэн торопливо прошла мимо пробормотав доброго вам дня госпожа погоди остановила ее Мэри неожиданно вспомнив кое о чем Да, мисс, обернулась к ней Роуин. Меня крайне опечалила кончина матушки мистера Холлендера. Искренне надеюсь, что она не страдала. Роуин, не понимающе взглянула на неё. Боюсь, мне об этом происшествии ничего не известно, госпожа. Но я служу здесь меньше года. Возможно, это случилось до моего появления. Признаюсь, никогда не слышала, чтобы хозяин говорил о своей матушке. Вот как. В таком случае И я должно быть ошиблась. Подозрения Мэри подтвердились. Патрик Холлендер в самом деле оказался лжецом и плутом. Что же до суеверий служанки от Кани, это просто бессмыслица. Однако в памяти всплыли слова сестры об этих цветах. Её желание избавиться от шёлка и накраткий миг Мэри посетило дурное предчувствие.